И затем предводитель стал думать об этом деле и сказал про себя. «Мои люди годятся для битв, стычек и грабежа, для пролития крови и для набегов, но не хватает у них ума на разные хитрости и всевозможные проделки. Если я стану их посылать одного за другим, чтобы выполнить это поручение, я таким образом только погублю их» не получив пользы и не добившись проку. «Лучше всего будет мне самому взяться за это трудное дело». И затем он осведомил воров о своем решении и сказал, что никто не пойдет в город, кроме него самого. И они ответили, «Приказ — твой приказ, и запрет — твой запрет, делай же, как тебе вздумается». И предводитель переменил обличие, а утром отправился в город искать шейха Мустафу Башмачника, как делали оба его посланные, о которых было говорено раньше. Найдя шейха, он подошел к нему, поздоровался и ласково заговорил с ним и пустился в беседу и болтал с Башмачником, пока тот не открыл тайну убитого мертвеца. Он до тех пор обхаживал шейха и сулил ему чеканные динары, пока не ублажил его. И шейх Мустафа согласился на просьбу предводителя, и предводитель добился того, чего хотел, то есть узнал, где дом его врага, таким способом, как мы давичи говорили. А оказавшись перед домом, он отдал шейху Мустафе его плату, больше того, что обещал, и отпустил его. Потом начал всматриваться в дом и разглядывать его. Он не счел обязательным ставить на доме отметку, а просто сосчитал, сколько ворот в квартале, вплоть до ворот нужного ему дома, и запомнил их число. И, кроме того, осмотрел своды дома и его окна, и хорошо отличил в памяти этот дом так, что прекрасно мог бы его узнать. И при этом предводитель... Все время ходил по улице, боясь, как бы люди не сочли подозрительным, что он долго стоит перед домом. Потом он вернулся к своим сообщникам и рассказал им о том, что сделал и молвил, «Теперь я знаю дом нашего врага, и наступило время ему отомстить и воздать должное. Я придумал способ достигнуть этого и средство проникнуть и ворваться к нему, и изложу его вам». Если вы сочтете мой план подходящим, мы примемся за его осуществление. Если же вы его не одобрите, то пусть тот, кто имеет в запасе хитрость лучше моей, объявит о ней и расскажет, что он придумал».